Выходит, Болтон лет тридцать вполне успешно скрывал свою стратишку. 30 лет строил из себя безутешного вдовца, этакого ревнителя строгих правил. 30 лет поливал грязью актеров, склонных к своему полу, калечил им карьеры, и все из самосохранения для отвода глаз нелепо. Странно, что дело не замяли. Говорят, убийца сам позвонил в полицию и в газеты. В полночь они обнаружили труп. Их уже ничто не могло остановить. Хозяина заведения приперли к стенке. Машинально я взяла стакан со стола и с отвращением поставила обратно. Было еще слишком рано, чтобы пить. Я решила пройтись по кабинетам. Все были возбуждены. И в возбуждении этом сквозила радость, что мне не особенно понравилось. Я бы не стала радоваться смерти человека. Всех этих людей когда-то обидел, а то и раздавил Болтон, и теперь его разоблачение и смерть вызывали у них нездоровое оживление. Я поспешила уйти и направилась на площадку, где снимался Льюис. Съемки начались в 8 утра и после бессонной холостяцкой ночи он должен был выглядеть не слишком свежим. Но нет. Он стоял, облокотясь на подставку для софита, и улыбался мне. Вид у него был вполне бодрый. Он шагнул мне навстречу. — Льюис, вы уже знаете? — Да, конечно. Завтра из-за траура не будет съемок. Можно заняться садом. — Немного... — Льюис, вы прочли мое письмо? «Я нынче не ночевал дома». Я засмеялась. «Это ваше святое право. Я только хотела сказать, что я в восторге от Ройса. Просто была так удивлена, что не сумела этого выразить. Вот и все. Меня это очень расстроило». «Вам не надо из-за меня расстраиваться. Никогда». Его кликнули. Предстояла небольшая любовная сцена с Джейн Пауэр, игравшей роль наивной девчонки. У нее были черные волосы и рот, словно всегда готовый для поцелуя. Она упала к нему в объятия с видимым удовольствием, и я подумала, что теперь Льюис будет чаще проводить ночи вне дома. Это вполне естественно. Я направилась к студийному ресторанчику, где у меня была назначена встреча с Полом. Глава восьмая. Ройс оказался громадным и нелепым. Грязно-белый драндулет с откидным верхом, с черными подушками, по крайней мере, когда-то они были черными, с массой разных блестящих штучек. Модель 1925 года, не позже. Выглядел он просто чудовищно. Поскольку гараж у меня одноместный, пришлось пристроить его прямо в саду, и без того не слишком просторным. В обрамлении чертополоха Ройс смотрелся весьма романтично. Льюис был в восторге. Он ходил вокруг автомобиля и даже изменил ради его заднего сиденья своему любимому креслу на веранде. Постепенно он перетащил туда свои книги, сигареты, бутылки. Возвращаясь со студии, он шел прямо к машине, разваливался на сиденье свесив ноги на землю, и с упоением смешивал своих легких ароматы вечера с тонким запахом плесени, исходившим от подушек. Слава Богу, о том, чтобы ездить, вопрос не стоял. А этого я больше всего боялся. Даже не представляю, как удалось дотащить его до дому. Мы с Льюисом решили мыть машину каждое воскресенье. Если вам не случалось воскресным утром мыть Ройс, модель 1925 года, украшающий ваш запущенный сад подобно скульптуре, вам неведомы высшие радости бытия. На мытье снаружи уходило часа полтора, внутри минут тридцать. Сперва я помогала Льюису, драила фары, радиатор, в общем, фасад. Потом уже самостоятельно принималась за салон. Это была моя вотчина.